Граф Бетсфорд «Проклятая наемница!» — думал он, влезая в корыто. Из-за этой беловолосой загорелой девки где-то в его горле поселился страх. Он давил, заставляя ежеминутно сглатывать. Все вокруг раздражало и вызывало приступы гнева. Узкие окна и толстые серые стены. Быстро стынущая вода в темной от времени лохани. И неуклюжая горничная, принесшая полотенце «Нахалка еще и посмело увернуться от смачного шлепка по заднице!» Бутылка вина немного примирила его светлость с окружающим его убожеством. Даже холодный голос покровителя отступил в тень. «Вот теперь он может показать этой нахалке, кто здесь хозяин положения!»